Ариадна Борисова Белгорюч камень. Роман. Серия за чужими окнами Проза Марии Метлицкой и Ариадны Борисовой Москва. Издательство Э. 2015 год. Категория 16 плюс Посвящается семи народам, кровь которых течет во мне.